По всему городу закрывали ворота, а те, у кого была дружина, приказывали ей вооружаться и готовиться. Уже было известно, что возникла какая-то большая смута, но еще не прояснилось, по какому поводу. На горе, где стояли дворы полянской знати, ворота заперли первыми. Высокие обрывистые склоны, заросшие кустами и лишь кое-где прорезанные крутыми тропками, Защищали ее с трех сторон, а с четвертой когда-то было выстроено укрепление с оборонительным рвом. Именно это место северные предки Олега и Ингвара называли Кенугард, Киевская крепость. Здесь же находилось древнее племенное святилище Полян, где Олег и Мальфрид уже 10 лет приносили жертвы вслед за киевичами что сгинули в вихрях хазарских и деревлянских войн. За рвом располагался жальник. Сотни курганов, напоминавших, как давно живут здесь люди. В дни весенних поминаний там везде поднимались дымы, будто трава горела. Толпа валила именно сюда. Хотели было закрыть ворота и детинца, но не закрыли то ли не успели, то ли помешал кто. В воротах тоже толпились люди, носились туда-сюда, а потом буйная ватага ворвалась на гору и повалила к двору князя Предслава. Дружина его была невелика и набрана из одних моравлян. Почти все они были христиане, как и хозяин. Толпа остановилась перед тыном. В ворота ударили камни, пара горшков — стянутых с кольев поблизости. «Отдай нам вупыря! Выдай, выдай, вупыря!» Князь Предслав вышел из дома. Как всегда в красном кафтане, внушительный и уверенный, с греческим золоченым крестом на шее, который носил с юности, он сделал знак своим кметям, чтобы встали по сторонам ворот и открыли. «Куда ты, родной?» Мелочада в ужасе схватил его за рукав. «Убьют же!» «Бог не попустит. Я поговорю с ними. Какой-то бес их смутил». Отодвинув жену, он прошел к воротам. Когда створки заскрипели и стали раскрываться, народ отхлынул. Появились кмете со щитами и копьями и отодвинули толпу еще дальше, чтобы очистить пространство. Когда показался князь Предслав, Толпа приутихла. Лишь в задних рядах, где было плохо видно и слышно, продолжались шум и брожение. «Что вы хотите, добрые люди? Что за беда у вас?» Вперед пробился Мистина, сын Свенгельда, с какой-то большой серой ветошью в руках. «У тебя на дворе живет килан, Что на причале подобрали?» Он потряс ветошью. «Это его одежда!» Предслав с недоумением возрился на облезлую накидку. «Да разве он помнил, в чем привели к нему ирландца полгода назад?» «Откуда мне знать? И зачем тебе это знать, Свенгельдич?» «А мне затем!» Местина швырнул накидку кому-то рядом в руки, а сам сжал кулаки и шагнул к Предславу. «Что нынче ночью оборотень волкалака на жену мою накинулся прямо на дворе у нас!» И, ка бы ни слуга верный, загрыз бы ее насмерть. Вот эту кожурину сбросил, как убегал. А уж Дивое недавно съел человека на дворе. Люди признали, что эта одежда Киланова, он и есть тот вупырь, что сперва кур жрал, а теперь за людей принялся. Выдай нам его! Толпа разразилась криками. — Выдай, выдай! Дави вупыря! Предслав смотрел на Местину в изумлении. «Прости, но ты в своем уме? Твой отец знает об этом? Что тебе в моем отце? Я не отрок, двоих детей сам имею, а их мать только что мало не у меня на глазах в упырь загрызть пытался. А прячется он у тебя на дворе, ты его скрываешь». «Да вон! У него такой же знак на шее!» — крикнули из толпы. «Они все одинаковые, Христовые эти люди! Они Бога своего едят и кровь его пьют! Я верно знаю, мне в самом Царьграде рассказывали! Маловешим Божьей крови за нашу принялись! Передавить их всех кровопийц! Убийцей!» Толпа с угрозой придвинулась ближе. Сдерживали ее только Мистина и несколько человек у него за спиной. Требемир, кровавый глаз, Сиге, сакс, да Ама-Лис, савар. «Опомнись, что ты говоришь!» Предслав не испугался, а только не мог понять, откуда такие нелепости. Как мог священник оборачиваться... Нападать на женщин, пить кровь. Ваши люди пьют кровь на своих требищах. Не отпирайся, а Малис ткнул в него пальцем. Скажешь, нет? Всем из чаши положки дают. Я, что ли, не видел? Но это совсем другое дело. Представь так растерялся от дикости этого обвинения, что с трудом находил слова. Как можно равнять? Евхаристия — это вкушение хлеба и вина освященных приобщение верующих тела и крови Иисуса Христа. При этих словах толпа взвыла. «Тело и крови! Наши крови хотят!» — сам сказал. «Да бей их!» — заорал Амалис во все горло. И толпа ринулась вперед, так что едва не снесла и своих вождей. Предславовы к мете успели отпихнуть старого князя назад, к себе за спины, а сами выставили копья. Кто-то из толпы налетел на острия, кто-то повис, напоровший животом, схватился за древко с отчаянным воплем. Пролилась кровь, и тут толпа совершенно обезумела. Через тела убитых люди ринулись на Кметей и смяли, задавили, опрокинули и затоптали. Последних оставшихся внесли в ворота на волне ярости. До небес взвелся крик, вопль, гомон, топот, треск ломающегося дерева. Ворота были слишком узки для всех ломящихся, но они так напирали, что отойти не было возможности кого-то раздавили о косяки и крики боли смешались с воплями тех, кто рвался добраться до вупырей. Двор наполнился народом. Мгновенно все двери оказались сорваны с петель, в жилые избы, клети, баню, погреба. Безумцы! Легион! Стада! Едва прорвался сквозь них отчаянный голос с ободритским выговором но тут же захлебнулся. Визжали женщины. В жилых избах слышался треск ломаемых укладок. Вупырь, вупырем! Но иные и явились сюда в надежде поживиться в богатых княжеских закромах. Во двор приволокли отца Килана. Весь избитый. Он уже был не то без чувств, не то мертв. «Колом его! Осину надо!» «Вон, вон, на нем кровь!» Крови и вправду уже хватало. Она была повсюду вокруг. «У кого осиновый плетень? Жертв надо! Да не то береза не пойдет!» «Голову ему руби!» Уверенно распоряжался Сигге Сакс. Его глаза смеялись. «Топор есть?» Ему передали секиру. «Отойди!» Он примерился и одним ловким ударом отделила от тела голову, лежащего на земле. — А теперь кляшкам приложи! Уж больше ему не пить нашей крови! — Дружина! — вдруг завопили во дворе. — Князь! Князь Олег жил на другой вершине, и ему потребовалось какое-то время, чтобы вывести людей и добраться сюда. А все случившееся заняло времени не так уж много. Увидев, что двор его отца разгромлен, и во все стороны разбегаются шустрые людишки, таща какое-то грабленное добро, Олег был так потрясен, что даже не стал ни с кем разговаривать, а сразу дал знак «К бою!». Но именно этого ждали находящиеся внутри. Ворота были немедленно закрыты, а перед ними собрались хердманы старых варягов, боярина Дорогожи. Сенебега и прочих сторонников похода. Однако створки, полусорванные толпой, были ненадежны. — Всех! Кто внутри? — кричал Олег, подняв меч и стараясь не думать о том, остался ли в доме кто-то живой из семьи его отца. — Сегодня вся эта Русь, в кавычках, которой он никогда не доверял, показала свои окровавленные зубы. Но такого он даже в страшном сне увидеть не мог. Его кмети бросились на створки и стали рубить топорами уже расшатанные столбы. Один за другим те упали, открыв воротный проем. Однако внутри обнаружилась стена щитов, выстроенные людьми, которые упражнялись в этом всю жизнь. Щиты частично поврежденные принадлежали предславовой дружине, но держали их руки совсем других людей. И началось настоящее сражение. Варяги стали отступать, заставляя княжьях-кметей продвигаться внутрь небольшим числом в ширину воротного проема. Те давили, видя перед собой небольшое число противников, но едва они оказывались внутри двора, как на них сбоку устремлялись копья и с улицы. Варяги принесли с собой только мечи и топоры, но остальное нашли в захваченных клетях. Олег ворвался во двор в числе первых. Сейчас он не думал, где место князя в битве. Думал только о том, сможет ли найти отца и сестер живыми. Телохранители бились вокруг него, но двое пали сразу за воротами. Вдруг перед князем, словно из воздуха, возник Сигге Сакс. Сколько раз Олег видел на пирах эти глаза. Теперь они стали открытыми окнами внафь. Яростно стиснув зубы, князь попытался достать Сигге в длинном выпаде, но клинок лишь расщепил край щита. Люди напирали со всех сторон, не давая повернуться. Кто-то, падая, пихнул князя в бок. На миг Олег утратил равновесие, и противник не замедлил этим воспользоваться. Рука Осиге взмыла, будто змея в броске, лезвие секиры описало короткую сверкающую дугу, и мир перед глазами Олега разорвался на тысячи осколков. А в это время на улицах и у ворот уже раздавались крики. «Князь Ингвар! Ингвар едет!» В воротах появился Ингвар, верхом окруженный пешими хердманами. Все были вооружены, как для битвы, в шлемах и со щитами. «А ну, разойдись!» орал он, размахивая мечом над головой. «Разойдитесь, мерзавцы! А то, не помилую, бросайте оружие!» Это «Ингарь, это наш князь!» — стали кричать во дворе. «Уймись, братцы, он нас не выдаст!» Ингваровы к вбежали во двор. Приведя новые силы, схватки по углам двора затихли, противники разошлись, одни отступили, другие прижались к тынам, пытаясь отдышаться и понять, к добру или худу прибытие новых бойцов. «Что здесь творится?» Ингвар въехал во двор и огляделся с высоты конской спины. «Что за Ильтуканово побоище?» «Мы нашли вупыря, который Местинину боярыню чуть не загубил». Вперед вышел Амалис и с гордостью показал наваляющийся под тыном обезглавленный труп. одрались дрались-то с кем?» Предслав не хотел его выдать, а князь как наехал, так и кинулся нас бить. А мы в своем праве. Нечего в упырей покрывать. — Да где же князь? — Ингвар огляделся. Сиги Сакс отступил в сторону, и стало видно тело в кольчуге и шлеме, распростертое у его ног. Е — Ё-то на мать! — Ингвар соскочил с коня и бросился к лежащему. С трудом перевернул. Стал дергать ремешки шлема. На шлеме виднелось рубленное отверстие от топора, но кровь не текла. Достало до черепа, не достало. — Ну, вы натворили дел, — бормотал Ингвар. У него упало сердце. — Сказано же было этому йотуну Сигге сиге не убивать! Тот, как опытный и хладнокровный боец, умел рассчитывать силу удара и не терял головы. Но все же... Мало ли что вышло, если этот тролль перестарался. Наконец Ингвар снял с родича шлем с подшлемником и ощупал голову. Открытых ран не было, кровь не текла. Однако Олег бессознательно дернулся и застонал. Видимо, получил очень сильный ушиб. — Ой-ё! — Ингвар не мог закрыть лицо руками. Потом будто опомнился. Ну, поднимайте, несите, живо. Ну, куда нести-то? Да ко мне несите. В лакушу сыщите, ей же у предслава. Йотонова кость, он огляделся. А предслав-то сам где? Ищите, старика, и баб его ищите, чего варежки раззявили живее. Отнести мы отнесем, сказал Трибимор, кровавый глаз но только нам, князя, такого больше не надобно. Какой христианам и вупырям друг, а нам и богам нашим враг. Это верно, точно, — загласили вокруг. «Ингвар наш князь!» — первым заорал Мистина. «Ингвар, Ингарь наш князь!» — поддержали его хедманы старых варягов, и бояре, и даже случайно вовлеченные в это буйство люди. Ингвар не успел и опомниться, как ему поднесли щит и почти силой на него поставили. Затем Местина, Сигге и Ама подняли его на плечи, вознеся над двором, над горой и над всем Киевом. И долго еще гора содрогалась от диких криков, несущихся из-за разломанного тына. «Ингвар!» «Князь наш! Ингвар!» Иногда я выходила за ворота и смотрела в сторону горы. Улица будто вымерла, да и у нас остались только мы с детьми и челядь. Все убежали туда, откуда доносились шум и крики. Но что происходит, я не знала. Казалось, сама мать-земля содрогается. Но, наверное, это просто у меня слабели ноги. Голова шла кругом, ныла в животе. Приближался полдень. Но в нашем дворе и по всей улице было непривычно тихо. Вокруг нас жили старые соратники Свенгельда, вернее, по большей части уже их сыновья. Все те, кто ходил к нам по вечерам всю зиму обсуждать будущий поход, для которого им требовался не такой робкий князь, как Олег Маравлянин. Похоже, они добились того, чего хотели. А может и нет. Если Олег возьмет над ними верх, Свенгельд, Местина, я, мои дети, Ингвар, Эльга, их сын... Дальше моя мысль не шла. Меня снова начало мутить. Но выходила за ворота я всего два-три раза а больше сидела возле держаны. Едва она чуть отдышалась, как снова пошла горлом кровь. Я уже ничего не могла сделать, только прикладывать платок. Даже пить отвар, сон травы, она уже была не в силах. И говорить не могла. Только сжимала мою руку. Я спросила, не привезти ли детей, но по глазам ее увидела. Она этого не хочет.